Глава тридцатая Самый сильный стресс я испытала, когда меня начали досматривать. Мне казалось, что у меня на лбу написано, что со мной что-то не так, что я преступница. Но все прошло обыденно. Мою сумку просмотрели, документы проверили, заставили сотовый оставить на проходной. Обходили со мной очень вежливо, даже сама не ожидала. До административного корпуса меня подбросил на служебной машине молодой оперуполномоченный Владислав Рыжов. Он все время поправлял курашку и бросал на меня любопытные взгляды. На практику? Да. А звать как? Анна Николаевна, строго сказала я и сложила руки на коленях. Медсестра, не боитесь к нам? Не боюсь. Опер провел меня узкими коридорами к канцелярии. Оформить все надо по правилам. «Платоныч трудовую книжку откроет, пропуск выдаст. Документы все при себе». Я с трудом за ним поспевала, озираясь по сторонам. «При себе». Пожилой мужчина, которого Рыжов назвал Платонычем, задавал мне вопросы, что-то записывал в серенькую книженцию, выдал мне пропуск, белый халат, шапочку и сказал, как пройти в санчасть. За дверью меня поджидал все тот же Рыжов. «Вы к нам из столицы?» Нет, до столицы еще не добралась. Я озиралась по сторонам. Это административная часть, здесь безопасно. Заключённые делятся на тех, кто сидит в обычных условиях, стандартных камерах, и на тех, у кого лайтовые, легкие статьи. Последние как раз могут работать в санчасти, уборщиками, поварами, так что тут опасаться нечего. Я кивнула. Да, многого я не знаю, несмотря на то, что прилично литературу изучила. А вот и больничка. Санчасть находилась в другом корпусе и в самом деле походила на самую настоящую больницу, только с решетками на окнах. Медперсонал у нас скудный, не то что вам по телевизору показывают и в газетах пишут. Главврач Петр Семенович, Он же педиатр, он же хирург и все, что пожелаете. Есть его правая и левая рука Александр Иванович. Он сейчас на больничном. Медсестру уволили пару месяцев назад. Еще психолог к нам иногда приезжает». В санчасти имелась одна огромная палата, процедурная и кабинеты главврача, врача и медсестры. «Вот и пришли». Опер постучал в дверь одного из кабинетов, и я услышал недовольный голос. «Кого еще там принесла нелегкая? «Открывай, Семеныч, я тебе пополнение привел. Дверь резко распахнулась, и я увидела низенького полного мужчину в белом халате с закатанными рукавами, Он грыз яблоко и внимательно меня рассматривал. Его лысина сверкала при ярком свете лампы. «Практикантка прибыла», — констатировал он и жестом пригласил меня в кабинет. Рыжов с нами попрощался и, наконец-то, удалился. Сразу даже полегчало, а то, мне казалось, он ко мне конвоиром инвоирам приставлен. «Анна Николаевна, значит, Анечка. Приятно познакомиться». а вы петр семенович семеныч тут меня все так называют ну что отличаются наши хоромы от ваших городских санаториев видала как нас тут урезают ни оборудование ни рабочие силы все сами еще и медсестру уволили так я тут дневал и ночевал слава богу тебя прислали а то и андрей иванович хворает печень у него шалит семеныч сел за стол Достал из ящика еще одно яблоко и мне протянул. Хорошие яблочки. Белый налив. Витамины. Грызи. Я нехотя взяла яблоко, машинально протерла халатом и откусила. Работы непочатый край. Еле справляюсь один. Значит, так. Ты пока освоишься, я тебя сильно загружать не стану. Рабочий день с восьми утра до восьми вечера. Есть обеденный перерыв. Питаемся из столовой. Нам отдельно еду привозят. Ты у меня пока бумажками займешься. Там столько всего перебрать надо. Анализы, карточки, справки. В общем, отсортируешь. На каждого зэка заведена отдельная карта. Тут, по большому счету по-настоящему больных редко встретишь. Только с сезонными заболеваниями, типа ОРЗ. А так, симулянты одни. Еще после разбора к нам попадают. А иногда сами себя увечат, чтобы тут отлежаться. С санаторий, блин, нашли, мать их, так. Я слушала молча. Да и Семёнычу моё участие в разговоре не особо требовалось. Он говорил о том, какие нелюди преступники, что с ними надо построже. Никаких поблажек, не то на голову сядут и ноги свесят. Показал мне мой маленький кабинетик, заваленный ящиками из-под медикаментов и бумагами. Я понимала, что разгребать это все, конечно, буду я. Потом показал, где лекарства хранятся. Сказал, что наркотические препараты и снотворные только по его предписанию. все остальное на мое усмотрение. В палате сейчас человека три лежит. Один палец сломал на ноге, на него ящик с инструментами упал, другой с вирусной инфекцией. А третьего отметелили, но говорит, что упал. Хорошенько ему так по роже съездили, да по ребрам накостыляли. Переломов нет, но ухода требует. Ему повязки менять надо и обезболивающие, в виде анальгина. Они тихие, и их дежурные охраняет. Вот и все. Среди дня иногда подваливают всякие, под конвоем, конечно. Осмотр обычный проводишь, и всех обратно отправляешь. Мне тут много постояльцев не нужно, и так рук не хватает. Если новеньких привозят, так они у нас тут на карантине дней десять отсиживаются. Тогда работа непочатый край. Но пока что такое не предвидится. Нам, если что, из области подмогу пришлют. Лабораторные анализы тоже в город отправляем. и результаты сюда получаем через неделю. Наконец он заметил, что я грызу и молча его рассматриваю. Довольно интересный тип. На врача, конечно, похож, только пребывание в этом гиблом месте его наверняка изменило. Глаза чуть красные, под ними мешки, прожилки на розоватой коже, спиртным явно злоупотребляет, хотя довольно дружелюбный и не отталкивающий. «Ты сейчас к Уму пойдешь, к начальнику нашему», а потом можешь свой кабинет обустраивать. «Пропуск получила?» Я кивнула. «Ключи тебе выдам. Есть у меня еще одна пара. Пока Андрей Иванович не вернется, нам тут самим управиться надо». Начальник колонии оказался очень высоким, худощавым. Я затруднялась определить, сколько ему лет. На вид под а может и больше. Про таких говорят человек без возраста. В отличие от врача, Григорий Сергеевич слушал меня внимательно и вопросы задавал отрывисто, как на допросе. Я старалась не нервничать, хотя теребила краешек юбки. Начальник меня напрягал. Он смотрел прямо в глаза, почти не моргая. Наверное, так он разговаривал с заключенными. Я не замечала, чтобы он пытался со мной флиртовать, как предполагал дядя Федор. Даже наоборот, мне казалось, что я ему явно не нравлюсь. «Прислали мне малолетку. Вот что мне с тобой делать, Сверидова?» У меня тут ни санаторий, ни районная больница. Мне такие девочки тут не нужны. Вот Зинаида работала здесь, такие за сорок было. И выглядела она, как офицер в юбке. На тебя смотреть глазам больно. Ты, конечно, красоту скрыть попыталась, а у Зека взгляд зоркий. Он тебя сквозь фуфайку рассмотрит, не то что халатик. Мне здесь куклы Барби не нужны. У меня в лазарет очередь выстроится. Нет, но ну это полное безобразие. Я опустила глаза. Раз считает Барби, надо соответствовать. Так я перекрашусь, если надо, подстригусь. Начальник закурил, и мне тоже невыносимо захотелось. Он тут же подвинул ко мне сигареты. Я достала одну и подкурила от протянутой зажигалки. Ну что это изменит? На тебя хоть покрывало на пяль, все равно видно, что девушка, и притом смазливая. Ладно, раз прислали, значит прислали. Будешь пристраиваться к нашим будням. «Значит так. В личный контакт с зэками не вступать. Они обычно в наручниках к тебе попадают, если опасность представляют. И под конвоем. Охрана за дверью остается, Если что, зовёшь на помощь. При случаях, когда больной с телесными повреждениями, всё заносишь в карточку и потом докладываешь мне. За пределы административной части не выходить. По всем вопросам к Рыжову или лично ко мне. К Семёнычу тоже можно». «Ты как сюда добиралась?» «Дядя Федор подвез, я у него комнату снимаю». «Ясно. С завтрашнего дня за тобой машина будет приезжать к половине восьмого утра и обратно отвозить тоже будет. Ночных дежурств почти не бывает, только если есть новички в карантине или особо тяжелые случаи. Вот, почитай на досуге правила поведения в различных ситуациях. Завтра отчитаешься, ясно?» Я снова кивнула. «Можешь идти, Свиридова. Добро пожаловать на зону». Я вернулась в санчасти принялась обустраивать свой кабинет. Часа через два он уже напоминал жилое помещение и блестел после того, как я протерла пол и пыль со стола и со шкафчиков. Я бросила взгляд на часы, а потом пошла в кабинет Семёныча. Главврач похрапывал на кушетке. Я взяла папки с результатами анализов и вернулась обратно. Внимательно просмотрела бланки из лаборатории, спрятала один из них к себе в сумочку для образца — Сегодня ночью мне предстояло самостоятельно сделать такой же бланк дома, на принтере. Теперь я подвинула картонные коробки с карточками заключенных и принялась аккуратно складывать их на полке в алфавитном порядке. Наконец-то я добралась до карточки Артура, раскрыла дрожащими руками и, увидев его на фото в серой робе, прикрыла глаза, провела пальцем по снимку. Сердце начало биться быстрее. Он совсем рядом. Он дышит со мной одним воздухом, но еще не знает, насколько я близка к нему. Увидеть его, прикоснуться, почувствовать запах его кожи. Тоска по-любимому сжала сердце тисками. Как долго я не позволяла себе тосковать, думала только о своей цели. Теперь, когда до него рукой подать, и, возможно, завтра я его уже увижу, я начала понимать, что не смогу оставаться хладнокровной и равнодушной, могу себя выдать. «Ух ты!» Я вздрогнула и обернулась. Семёныч потирал глаза и смотрел на изменившийся кабинет волшебница уже и карточки сложила да я по быстрому хотите и у вас порядок на виду не мешало бы буду признателен ты закругляйся анечка скоро восемь я тебя сегодня в деревню отвезу а завтра уже машина будет анализа перебрала да Пётр Семёнович, всё перебрала и сложила завтра вам покажу хоть бы не попросил сегодня посмотреть Да, завтра уже, а то в сон меня чего-то клонит. Пошли, кончился наш рабочий день. Правда, спокойно сегодня было. Завтра с больными познакомишься и первые процедуры сама проведешь.